Это была Николь. Уже взявшаяся было за дверную ручку, Розмари в нерешительности остановилась, и вдруг она услышала голос Дика. Если бы ты знала, как я хочу тебя! Послушай, давай сейчас бросим все и поедем в отель! Николь с трудом перевела дух, Розмари поразили не только сами слова, сколько звучавшая в них страсть. Невольно став свидетельницей тайны, она почувствовала, что и сама к ней причастна. — Я хочу тебя. Я подъеду в отель к четырем. Вскоре голоса их, удаляясь, затихли, Но, пораженная этим коротким, совершенно случайно подслушанным ею разговором, Розмари продолжала стоять, не решаясь открыть дверь. Первой ее реакцией было удивление. Она всегда представляла себе и Николь, и Дика людьми совершенно самодостаточными, и вдруг такое непреодолимое влечение. Затем на нее обрушилась Какое-то совершенно новое, глубокое и необъяснимое чувство. Она не могла сказать, притягивает ее все это или отталкивает. Просто она знала, что отныне ее жизнь уже больше никогда не будет так безмятежна, как прежде. Возвращаясь в зал... Она готова была рыдать от одиночества, однако увиденная ею сцена была так трогательна, что ей хотелось снова и снова воскрешать ее в своей памяти. И одно единственное, произнесенное Николь в порыве страстной благодарности, слово «безумно» отдавалось в ее мозгу непрестанным эхом. «Безусловно!» Ей еще только предстояло в полной мере осознать истинный смысл услышанного, но, как бы ни была она от него теперь далека, интуиция говорила ей, что ничего общего с пороком их отношения не имеет. При мысли о Дикой Николь она не чувствовала даже тени того отвращения, которое ей нередко приходилось преодолевать, играя в определенного рода любовных сценах. И хотя казалось все это, несомненно, только их двоих, она все равно чувствовала, что отныне это стало частью ее самой. Должно быть, поэтому, отправляясь вместе с Николь за покупками, Розмари лучше нее самой помнила о назначенном свидании. И на Николь она смотрела теперь иначе, оценивающе. Безусловно, таких красивых женщин Розмари раньше не встречала. Она обладает цельным и непреклонным характером, она верная и преданна, а еще в ней есть что-то с трудом подвластное словам, но, несомненно, связанное с тем, как она сорит деньгами». Так, во всяком случае, считала усвоившая от матери ценности среднего класса розмари. Она, в отличие от Николь, тратила заработанное. Собственно, и по Европе она сейчас путешествует лишь потому, что чуть более полугода тому назад она морозным январским днем шесть раз подряд с высокой температурой нырнула в ледяную воду. И сделала бы это и в седьмой, если бы мать ей позволила. Прислушиваясь к советам Николь, Розмари выбрала и за собственные деньги купила два платья, две шляпы и четыре пары туфель. Что же касается самой Николь, то она делала покупки, сверяясь с огромным, занимавшим целых две страницы списком, а также мимоходом приобретала множество выставленных в сверкающих парижских витринах безделушек. Если какой-то предмет казался ей особенно красивым, но он был явно не нужен, она все равно его покупала. В качестве подарка для кого-нибудь из друзей. Она купила разноцветные бусы, надувные пляжные подушки, охапку искусственных цветов, кучу всяких сладостей, раскладную кровать для гостей, с десяток редикюлей и шарфиков, пару попугаев-неразлучников, всякую утварь для игрушечного дома и три ярда какой-то невероятной, напоминающей своей расцветкой креветок последний писк моды. Ткани. Еще она купила штук 15 купальных костюмов, резинового аллигатора, дорожный набор шахматы из золотой, слоновой кости, пакет огромных полотняных носовых платков для Эйба и два замшевых жакета от Эрме. Один зеленовато-синий, как птица с зимородок. Другой ядовито сиреневый, как цветущий ясенец. Само собой разумеется, что смысл всех этих бесчисленных покупок заключался вовсе не в том, чтобы, как делают дорогие куртизанки, окружить себя приличествующей своему положению роскошью, а одновременно вложить деньги в то, что в случае наступления тяжелых времен можно будет выгодно продать. О, нет! Здесь было нечто совершенно иное. Для того, чтобы на белом свете существовало такое явление, как Николь, требовалось просто немыслимое количество человеческого мозга и труда. Это ради нее по выпеченному брюху североамериканского континента от Чикаго до Калифорнии громыхали сотрясая землю товарные поезда. Ради нее валил черный дым из фабричных труб. Ради нее круглые сутки не переставали работать конвейеры, производящие все, что только можно пожелать от жевательной резинки — до других конвейеров. Ради нее рабочие смешивали в огромных чанах зубную пасту и разливали по крохотным флакончикам тысячи тонн всевозможных лосьонов и притираний. Ради нее работницы в августе, забыв про сон, консервировали томаты. Ради нее кануне Рождества В бесчисленных мелочных лавках, едва держась на ногах, выстаивали долгие часы продавщицы. Ради нее на бразильских кофейных плантациях до седьмого пота трудились достойные жалости потомки когда-то бывших хозяевами этого континента индейцев. Ради нее ночи напролет не смыкали глаз – Отмеченная искрой Божией, но при этом совершенно безвестные изобретатели, доводя до совершенства свои станки, автомобили и летательные аппараты, а затем, когда все было готово, кляли судьбу, узнав, что их патентные права присвоены другим. Все это были лишь некоторые из тех, кто платил дань Николь. И подобно тому, как расползающееся пламя бросает багряный отсвет на лицо не покидающего свой пост пожарного, вся эта огромная, находящаяся в непрестанном движении и неумолкающая ни днем ни ночью система придавала лихорадочному расточительству Николь некий особый, ни с чем не сравнимый блеск. Собственно, все это можно было рассмотреть лишь как частный случай наиболее общих тенденций, да и исход в подобных случаях, как известно, предрешен. Однако при всем при этом Николь была настолько совершенным олицетворением ценностей своего класса и своей эпохи, да к тому же излучала такое бездну обаяния, что Розмари вдруг захотелось быть на нее похожей. Было уже без четверти четыре, а Николи не думала никуда спешить. Вопреки обыкновению, ей вдруг вздумалось поговорить. Стоя с попугаем на плече посреди одного из магазинов, она сказала, «А представьте, как бы все сложилось, если бы в тот день вы не стали нырять в ледяную воду!» Знаете, я порой задумываюсь о подобных вещах. Как раз перед началом войны мы были в Берлине. Мне было 13 лет. Мы тогда еще не знали, что матери оставалось жить считанные дни. И вот моя сестра получает приглашение на придворный бал. С ней должны были танцевать целых три наследных принца. Ну, знаете, через камергера, по протекции. В общем, все готово. Через полчаса выезд... И вдруг ей становится плохо. Ужасная боль в боку и сильный жар. Позвали доктор, Он сказал, что это аппендицит и нужна операция. Но мать распорядилась иначе. Закрепив на животе пузырь со льдом, Бэби надела вечернее платье и отправилась на бал. До двух часов ночи она танцевала в семь утра, Ей сделали операцию. Выходит, все-таки хорошо, что она тогда не стала себе жалеть. Все достойные люди к себе безжалостны. Однако было уже четыре часа, и Розмари никак не могла перестать думать о Дике. Там, в отеле, он сейчас не находит себе места. Как она смеет заставлять его ждать? Она просто немедленно должна к нему ехать. — Почему же ты медлишь? — Почему? — хотелось ей сказать Николь. — А раз не хочешь, то тебе найдется замена! — кричало ее сердце. Однако Николь решила зайти еще в один магазин, где купила три броши. Первую она тотчас же подарила Розмари, вторую выбрала себе, а третью велела доставить в отель для Мэри Норт. И только после этого она, казалось, вспомнила. Вдруг задумавшись, она остановила такси. — До встречи! — сказала она. — Не правда ли? Мы неплохо провели время. — Просто отменно! — ответила Розмари. Увы, все оказалось намного труднее, чем она думала. Она смотрела вслед отъезжающему автомобилю, и ее сердце просто разрывалось от боли. Глава тринадцатая Обогнув траверс, Дик шагал по дощатому настилу вдоль траншеи. Посмотрев в перископ, Он встал на ступеньку и заглянул за бруствер. Прямо перед ним, под тусклым небом, виднелась деревушка бамон амель Слева безмолвными свидетелями трагедии стояли холмы Типваля. Поднеся к глазам полевой бинокль, он вдруг почувствовал, что в горле у него застрял ком. Подойдя к следующему траверсу, Дик присоединился к остальным. Он был глубоко взволнован, и ему просто необходимо было дать выход переполнявшим его чувствам. И хотя, в отличие от Эйба, сам он на войне не был, сегодня молчать о ней было свыше его сил. Он должен был рассказать им всем, «Чтобы они поняли, за каждую пять земли в тот год приходилось расплачиваться десятками человеческих жизней», — сказал он Розмари. Стараясь разделить его чувства, она взглянула на простиравшуюся перед ними зеленую равнину, на которой местами виднелись еще совсем молодые деревья. Самому старшему из них не могло быть более шести лет. Пожалуй, скажи сегодня, Дик, что вот-вот начнется артиллерийский обстрел. Ей бы и в голову не пришло в этом усомниться. Ее любовь достигла той черты, за которой кончается эйфория и начинается страдание». Бедняжка была в отчаянии и просто не представляла, что делать. Ах, и почему только мать не захотела поехать вместе с ними? Она могла бы ее успокоить, и дать совет. Ну что ж, с тех пор в лучший мир по разным причинам отправилось уже довольно много народу. И мы когда-нибудь отправимся... В порядке утешения заметил Эйп. Розмари молчала, затаив дыхание, и хотела, чтобы Дик продолжал. «Видите вон там река? Мы с вами можем дойти до нее за две минуты». А в тот год британские солдаты шли к ней целый месяц. Целая империя медленно ползла вперед — И те, кто шел сзади, топтали ногами трупы тех, кто до этого шел впереди. А другая империя тем временем также медленно, по дюйму, в день, отползала назад, и там, где она была, оставались лишь залитые кровью лохмотья. Я больше чем уверен, что нынешнее поколение европейцев ни на что подобное уже не решится. «Да ладно!» — возразил ему Эйб. «Давно мы перестали говорить о Турции, а Марокко...» «Это нельзя сравнивать. Такого, как творилось на Западном фронте, теперь долго не будет. Есть, конечно, среди молодежи уверенные в обратном, но они заблуждаются». Можно заново одержать первую победу на Марне, но только не это. Для этого нужна была вера в Бога и годы благоденствия и непоколебимая уверенность в завтрашнем дне и тогдашние, именно тогдашние отношения между классами. Ни русские, ни итальянцы на этом фронте не продвинулись бы ни на шаг. Здесь нужна память на уровне чувств, а не мозгов. Ну это, когда сам не знаешь, от чего наворачиваются слезы. Рождество на открытках, кронпринц со своей невестой, маленькие кафе на валансе, пивные под открытым небом на Ундер-Ден-Линден, свадьбы в ратуше, поездки на дерби и дедушкины Бакенбарды. Как мне кажется, подобные методы в шестьдесят пятом году применял генерал Грант. Вспомните битву под Питерсборгом. Ничего подобного! Генерал Грант заимствовал свои методы на скотобойне. А это все создали другие и Льюис Кэрол, и... Вы не помните, кто написал Ундину? И те деревенские священники, что не прочь поиграть в кегли, и марсельские крестные, и девчонки, которых совращали на задворках Вюртенберга, и в Ведь сражались-то, по сути дела, за любовь. Здесь целое столетие, целое непрожитое столетие любви. Сколько тысяч простых солдат погибли здесь, недолюбив. Сколько тысяч невест, не обвенчавшись, стали вдовами. Да, это и вправду было «Битва за любовь» — последняя в истории. «Еще немного, и ты скажешь, что за генерала здесь был Дэвид Лоренс? съязвил Эйп. «Вот здесь, вот здесь безумная любовь фугасной минной взорвала весь мой мир, где все дышало тихой красотой». И я спокоен был и знал свой путь. Не обращая на него внимания, вдруг продекламировал Дик и взглянул на Розмари. — Не так ли, мисс? — Ах, откуда мне знать? О чем-то напряженно думая, ответила она. — Вам это виднее. Стоило Дику и Розмари отойти ненадолго в сторону, как на них вдруг обрушился град камней и комьев земли. «Во мне проснулся дух войны!» — закричал из-за следующего траверса Эйб. «Я оставил в Огайе целое непрожитое столетие любви, так что сегодня этой траншеи крышка!» «Я намерен разбомбить ее к чертовой матери!» Над насыпью показалась его голова. «Пиф-паф! Вы что, правил не знаете? Почему не падаете? Ведь это же была граната!» Розмари рассмеялась, а Дик наклонился было, чтобы набрать камней и, в свою очередь, запустить ими Вейба, но тут же передумал. «Здесь...» «Не место дурачиться!» Почти извиняющимся тоном сказал он ей. «Пусть порвалась серебряная нить, и пусть разбилась золотая чаша и тому подобное, но я всю жизнь был романтиком и навсегда таким останусь». «Я тоже?» — ответила она. «Покинув тщательно отреставрированную траншею, Они вышли прямо к мемориальному парку Ньюфаундленд. Читая одну из надписей, Розмари вдруг разразилась слезами. Ей чисто по-женски нравилось подчиняться Дику, когда он давал ей понять, что следует считать забавным, а что заслуживает скорби. Однако более всего на свете ей хотелось, чтобы он понял, как сильно она его любит. Тем более, что эта любовь перевернула всю ее жизнь, и потому даже здесь, где все дышит горем, она стоит охваченная сладостным томлением. Затем они сели в машину и отправились обратно в Амьен. Вдруг заморосил теплый дождь, и молодые, выросшие уже после войны деревья, дружно зашелестели листвой. По обе стороны дороги то и дело вздымались огромные, похожие на погребальные костры, кучи неразорвавшихся снарядов, гильз, бомб, гранаты, всего того, что осталось от солдатского обмундирования, каски, штыки, ружейные приклады, а также более шести лет пролежавшая в земле и от этого насквозь прогнившая военная форма. Все это было аккуратно, рассортировано и сложно. И вдруг, когда машина повернула за угол, они увидели кладбище. «Необозримое море из белых надгробий!» Дик попросил водителя остановиться. «Смотрите, вон там стоит та самая девушка». До сих пор с венком. Выйдя из автомобиля, он подошел к ней. Держа в руках венок, она с робким видом стояла у входа. Здесь же неподалеку было и ее такси. Это была та самая рыжеволосая девушка из Теннесси, с которой сегодня утром они познакомились в поезде. Она приехала из. Ноксвилла, чтобы возложить венок на могилу своего погибшего брата. Она казалась нервной и издерганной. Боюсь, что в военном департаменте мне дали не тот номер. Пожаловалась она Дику. Я нашла могилу, а на ней совершенно другое имя. Я здесь с двух часов, все хожу и хожу, ищу ищу, а могил-то ведь не счесть. — В таком случае на вашем месте я бы просто взял, да и возложил венок на любую могилу, не читая, чье на ней имя, — посоветовал ей Дик. — Вы считаете это верное решение? — Я уверен, что ваш брат его бы одобрил. Тем временем близость ночи, а дождь уже лил, как из ведра. Войдя на кладбище, она оставила венок на первой попавшейся могиле и, вернувшись, приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен вместе с ними. Услышав ее историю, Розмари вновь расплакалась. «Да, сегодня ей довелось пролить немало слез», Однако она чувствовала, что все события этого необычайного, переполненного впечатлениями дня, помогут ей понять что-то очень важное. Правда, она не могла сказать словами, что же именно. Пройдет совсем немного времени, и она будет вспоминать весь этот день от начала до конца как сплошное счастье, то самое, которое... Когда оно еще не закончилось, кажется не более чем переходом от радостей прошлого к радостям будущего. А когда уже закончилось, то оказывается, что прекраснее него ничего-то и не было. Когда стали подъезжать ближе к темно-фиолетовым очертаниям Амьена, город показался ей полупустым. Он точь-в-точь, точь, как некоторые вокзалы, например, гар норд в Париже или Ватерлоо в Лондоне, еще хранил скорбный след войны. Днем такие города кажутся сплошным разочарованием, как и двадцать лет назад по булыжной мостовой перед собором. Все бегают и бегают взад-вперед крохотные трамвайщики, И даже само небо, выцветшее, как на старых фотографиях, будто дышит прошлым. Однако с наступлением ночи на первый план выходит все, на чем обычно едут во Францию. Бойкие здешние путаны заглядывают вам в глаза. В бесчисленных кафе не молкают сотни спорщиков. Отовсюду то и дело доносятся их. Воля, А мимо все плывут и плывут в обнимку влюбленные парочки. Плывут в никуда, радуясь, что хоть это бесплатно. До прибытия поезда их пристанищем стала высокая аркада. Музыка, дым и разговоры — все уносилось ввысь и таяло под ее сводами. Оркестр специально для них исполнил бананами сегодня не торгуем. И все они дружно аплодировали, ведь дирижер казался таким счастливым. Девушка из Теннесси напрочь забыла о своих бедах и веселилась вместе со всеми. Она даже начала строить глазки Дику и Эйбу. Завлекая их на латиноамериканский лад, а они, наблюдая за ней, добродушно посмеивались. Затем, оставив истлевать под теплым дождем некогда павших в бою вюртемберджцев, прусских гвардейцев, манчестерских рабочих, выпускников Итона и альпийских стрелков, они сели в поезд и отправились обратно в Париж. Ужинали купленными в привокзальном ресторане бутербродами с итальянской колбасой под названием «Мартаделла» и итальянским же сыром «Бель Паезе, запивая все это вином Божоле. Николь казалось, рассеянной, то и дело беспокойно кусала губы и все читала один из принесенных Диком с мемориального комплекса буклетов. Ее супруг, как всегда, по-быстрому войдя в курс дела и максимально все упростив, умудрился даже из этой поездки сделать некое отдаленное подобие устраиваемых ими дома приемов. Глава четырнадцатая